Глава 19 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Неизвестная местность. Дорога через скалы выдалась сложной. Миддлтаун остался позади еще вчера. Я второй день шел через пустоши на северо-восток. О том, чтобы возвращаться тем же путем, которым мы пришли в Миддлтауна, не могло быть и речи. Болото я в одиночку, может, и пересеку, но при одном воспоминании о монстре-менталисте на станции обслуживания моста, меня до сих пор бросало в дрожь. Кроме того, таким образом я наберевался срезать путь к форту, при условии, что мне удастся найти, где перебраться через ущелье. И мне удалось, проведя довольно неуютную ночь в каких-то сырых развалинах. Через несколько часов я вышел к тому самому ущелью, Здесь оно было не таким глубоким и широким, и я смог спуститься вниз. Пройдя немного вверх по течению, мне удалось порохнувшим в речушку глыбам перебраться на другую сторону. Потом был долгий и сложный подъем, потом бросок через холмы. Несколько раз мне приходилось набрасывать полок мимикри и вжиматься в землю, ожидая, пока мимо промарширует очередная стая ксеносов. Ксеносы активизировались. Возможно, причиной тому был проливной дождь, но, насколько я знал, К низвергаемой с небес воде местной твари относятся безразлично. И уж точно не дождь сподвиг ксеноса выстраиваются в чуть ли не идеальные армейские колонны, движущиеся в четко выбранных направлениях. подросши в инкубаторах пополнение отправлялось на фронт. Вот на что это походило. И что-то подсказывало мне, что это сравнение наиболее приближено к истине. Мимикрия работала качественно, даже когда приходилось валяться в грязи в считанных метрах от очередной колонны тварей. Ни одна из них даже носом не повела в мою сторону. Вот только и энергию способность журала нещадно. Хорошо, хоть восстанавливалась шкала достаточно быстро. После того, как процесс регенерации завершился, биоботы работали как часы, исправно накачивая шкалу до самой зеленой зоны в относительно короткий срок. Кажется, происходило это сейчас даже быстрее, чем до ранения. Впрочем, неудивительно. Две дозы, одна за другой. Сначала кровь королевы ксеносов, потом кровь стража. По идее, я сейчас должен быть даже выносливее, чем раньше. Что ж, боюсь время проверить, это настанет быстрее, чем мне хотелось бы. Крики и выстрелы я услышал, когда уже казалось, что наиболее опасный участок пути позади. Судя по карте, впереди был проход в скалах, и, двигаясь по нему, я должен был наконец выйти на нужный маршрут. Вот только сначала нужно миновать нагромождение камней, закрывших ход в ущелье после недавнего обвала. Именно карабкаясь по огромным глыбам, я услышал звуки, которые нельзя было спутать ни с чем. Впереди шел бой. Прижимаясь к скалам, я полз вперед, звуки доносились снизу. Забравшись на обломок скалы, нависающей над ущельем, я затаился, вжимаясь в камень, и осторожно высунул голову над краем. Скоротечная схватка подходила к финалу. На мой взгляд, достаточно закономерному. Группа хорошо вооруженных и экипированных бойцов прижимала к скалам у противоположной стены ущелья другую группу, и вот-вот собиралась пойти в атаку, которая для обороняющихся должна была стать последней. Несмотря на потери, на земле валялось несколько окровавленных тел. Нападающих было больше. Действовали они грамотно. И в этой истории из минуты на минуту намечалась жирная кровавая точка. Казалось бы, меня это совсем не касается. Стандартная ситуация, о которых на Рапсодии ежеминута происходит десятки, а то и сотни. Иди своей дорогой дальше, да и все. Разве что досада немного от того, что крюк придется сделать. А так, мелочи жизни». Чужие разборки меня абсолютно не касающиеся, особенно сейчас. Но нет, происходящее внизу меня касалось. И даже не потому, что наметанный глаз невольного мародера подметил серьезные стволы и костюмы нападающих. Нет, ну, точнее, это тоже. Но главным фактором все же было кое-что другое. Например, то, что одно из окровавленных тел было облачено в очень знакомую накидку, состоящую из микрокристаллов, нанизанных на тончайшую проволоку, а мертвые руки сжимали энергетический клинок. Неизвестные бойцы прижимали к скалам изгоев. И будь я проклят, если мелькнувшая на миг копна рыжих волос не принадлежит Скайлера. А то виденного где-то в груди защемило, сдавив так, что на несколько мгновений я даже забыл, как дышать. Но я быстро справился с наваждением, и, перекусив губу, принялся лихорадочно размышлять. Хотя кого я обманываю? Не размышлять, планировать атаку. Да, мы с изгоями расстались не очень хорошо. Я бы даже сказал плохо. Тем не менее, я не стану спокойно сидеть и смотреть, как их убивают. Особенно учитывая... Особенно учитывая, что среди них Скайлер. Не будь среди изгоев и рыжей насмешницы, я бы, может, и пошел дальше. Но сейчас... Пусть девушка обещала меня убить при следующей встрече. После всего, что произошло с теми, кто волей судьбы оказался рядом со мной. Я не смогу пройти мимо, зная, что ее отряд за моей спиной закидывает плазменными гранатами. А именно это и собирались делать нападающие. «К чёрту!» «Элис, боевой режим!» Отдал я команду. «Захват цели, расстановка приоритетов, тактическую схему, на экран. Биокомп в полную готовность. Мне понадобится всё, что он сможет выдать». «Босс, я бы не рекомендовал...» «Мне насырать на твои рекомендации!» Рыкнул я. «Выполнять!» «Слушаюсь». Кажется, в голосе Элис снова проскользнула что-то человеческое. Обиделась? «К чёрту! Не до неё сейчас!» Фигуры нападающих в интерфейсе подсветились разноцветными рамками. Заработал таргет-трекер, красным приоритетной цели, оранжевым средний приоритет, зеленым статисты. По крайней мере, на текущий момент. Сканер уязвимости расцветил фигуру бойцов, указывая слабые места. Не имеющие отношения к боевому интерфейсу иконки потемнели и исчезли. Я был готов к бою. Причем не только в техническом плане, но и в моральном. Внутри прескалась и требовала выхода ярость, копившаяся там с самого момента предательства Диса. И сейчас был самый удобный момент для того, чтобы ее выплеснуть. Я на секунду зажмурился, выдохнул и толкнул тело вперед. «Поехали!» «Пси-удар!» Ранг способности успел прокачаться, и сейчас я мог настроить область воздействия, хоть она и была нечеткой, с размытыми границами. Тем не менее, я мог худобедно выбирать цели. До изгоев, скорее всего, эффект докатится, но он будет слабее, а я смогу не распыляться, работая по площадям. Нападающие же, соответственно, ощутят на себе более концентрированное воздействие. «В общем, то, что нужно!» Накрыв нападающих нечетким конусом, я ударил одновременно, прыгая со скалы вниз. Эффект не заставил себя ждать. Пара фигур в центре упала на колени, держась за голову. Кто-то и вовсе рухнул без чувств. Сразу несколько отметок в интерфейсе погасли. Или сменили цвет, а я уже приземлялся среди атакующих. Распределение фокуса. Динамическое балансирование. Берсеркер. Резкий поворот вокруг своей оси. Взмах. И мой импровизированный кистень летит в голову ближайшему бойцу. Раздался треск, забрало шлем, обзорвалось осколками. Из-под него брызнула кровью, и боец завалился на спину. А я уже разворачивался, потечкой сбивая с ног следующего и одновременно отправляя кистень в спину изготовившуюся к выстрелу наемника. Удар в позвоночник заставил бойца вскрикнуть, выгнуться дугой и выронить оружие. Я тут же сместился в его сторону и вбил полоску заточенного металла в узкую щель между воротом костюма и шлемом. «Готов. Переходим к следующему. Нужно отдать нападающим должное». Часть из них успела прийти в себя после пси-удара и даже начать реагировать на угрозу. Боец напротив скинул винтовку, упер и приклад плечо и даже успел прицелиться. Ну, почти успела. Концентрация фокуса. Мир выцвел, все вокруг замедлилось. Все, кроме меня. Сделав круговое движение кистенем, я обрушил его на макушку противника. Не приспособленный к таким нагрузкам шлем треснул, разваливаясь надвое. Я же резко развернулся, с разворота ударил стоящего позади бойца ногой в грудь, отправляя его в короткий полет, с тем, чтобы сбить с ног стоящего за ним противника, и, резко разогнув правую руку, метнул свой импровизированный нож, одновременно выходя из режима концентрации. Обычный мир привычно ударил по ушам красками и звуками, на контрасте с выцветшей изнанкой, выглядящими и звучащими особенно ярко. Блик солнца, выбравшегося посмотреть на бойню, на кромке заточенной стали, разрезавший воздух. Треск пробитого забрала предсмертный хрип очередного противника, но расслабляться некогда потому как недобитые бойцы начинали где в огневно шевелиться, а разбитых с ног уже хваталось за оружие. Шагнув вперед, я размахнулся ногой и вколотил жесткий носок ботинка в лицо парня в открытом шлеме, пытающегося подняться с земли. Хрустнула голова бойца отдернулась, и он обмяк. «Готов. Следующий. А того, чтобы поймать многострадальный тушк очередь из винтовки, меня спасло только распределение фокуса. Спасибо стражу за такую полезную способность». Качнувшись в сторону, я оттолкнулся ногами от земли. И ушел в перекат. Пули прошили воздух в считанных сантиметрах. Сознание обожгло страхом. Инициатива потеряна. Теперь стоит бойцу поправить прицелы. Свистнуло. И уже готов исправить свою ошибку боец. Вдруг выронил оружие и завалился вперед, хватаясь руками за торчащие из шеи древко стрелы. «Изгой! Спасибо за помощь!» Вот только на ноги успели подняться еще два бойца. И оба они уже поднимали оружие. Послышался рык. И на переверии зрения молнии мелькнуло под черно-серое тело. Челчок могучей челюсти, леденящий кровь и вопли, еще один прыжок кошмарной твари. Кончено. Тяжело дыша, я выпрямился и выпустил из рук кистени. Булыжник внутри штанины раскололся на несколько частей, сама штанина перепачкана кровью. То еще зрелище. Оглядевшись, я негромко хмыкнула. Вот это я наворотил. Поле боя буквально залито кровью. Проломленные шлемы, проломленные черепа, бездыханные тела. Даже сложно поверить, что все это я провернул самостоятельно. Ну, почти. Огромная уродливая тварь настороженно двинулась ко мне. Лапы слегка согнуты, мускулистое тело готово взвиться в воздух, пасть оскалена. «Шарбар, ты чего?» Широко улыбнулся я и развел руки в стороны, медленно поворачиваясь к морфу. «Не узнал меня, парень?» «Хороший, хороший». Как ни странно, я действительно был рад ручному ксеносу Скайлер, как минимум потому, что присутствие морфа, Означало, что его рыжая хозяйка жива. Правда, насколько мне обрадуется она сама. шарбар сидеть!» — выкрикнул знакомый звонкий голос. Я почувствовал, как по телу пробежали мурашки. «Нельзя!» Сзади послышались мягкие шаги, и уже другой голос, мужской, низкий, предупредил. «Без резких движений, парень. Мы тебе, конечно, благодарны, но ты...» Я мысленно выргался. Изо всех возможных ситуаций я снова вляпался в самую неприятную. Напротив меня в нескольких метрах, сжимая в руках большой блочный лук, стоял Ингвара, грёбаный белобрысый викинг, который с самого момента знакомства относился ко мне не лучшим образом. А уж после того, как я его публично унизил на базе Вихо... «Я...» — подняв голову, я взглянул в глаза Ингвару. «Или ты предпочел бы общаться с ними?» — я мотнул головой на бездыханные тела нападающих. Кажется, викинг не нашел, что ответить. Просто стоял и переводил взгляд с меня на трупы и обратно. «Ингвар, что...» с... «Ты?» Изумление в голосе Скайлера было, пожалуй, даже больше, чем у Белобрысова. «Какого?» «Привет, Скайлер», — устало улыбнулся я. «Рад, что с тобой все в порядке». «В порядке? В порядке?» — прошепела девушка. «Ты? Ты?» «Я тоже рад тебя видеть». Кажется, сейчас бы стоило подобрать какие-нибудь другие слова. Но после скоротичного боя и использования способностей биокомпа по максимуму, голова варила не сказать, чтоб качественно. Хорошо хоть с энергией всё в порядке. Я скосил взгляд на панель интерфейса. Шкала медленно, но уверенно возвращалась в зелёную зону. Да, биоботы работают как надо. Скайлер меж тем сделала шаг вперёд. И завела руку за спину, снимая с перевязи Глеву. «У тебя хватает наглости стоять передо мной и улыбаться?» Девушка аж потряхивала от злости. «После всего, что ты сделала После того, что ты устроил у нас на базе?» «А что, мне плакать, что ли?» Ляпнул я и тут же прикусил язык, но было поздно. Скайлер прищурилась тонкие пальцы сжали древко глефа. Вокруг клинков разлилось голубое сияние. Девушка активировала энергетическое оружие. «Я обещала, что при следующей нашей встрече ты умрешь. Я сдержу обещание. Ингвар, Шарбар, в сторону!» Скалер крутанула Глефу, превратив её в смертоносный круг, и встала в боевую стойку. А я лишь выргнулся себе под нос. Умею я заводить друзей и сохранять дружбу, ничего не скажешь. И что прикажете теперь делать?